Как стареет нервная система. Когда я учился в медицинской школе, нас учили, что ЦНС, центральная нервная система, не может сама исправить нанесённый ей ущерб, такой как травма, ранение головы или болезнь Альцгеймера. Она не может регенерировать погибшие клетки головного мозга. Мы привыкли к мысли, что с возрастом мозг стареет. Но к счастью, это общее мнение в последнее время буквально перевернулось. Теперь нам известно, что клетки мозга и нервные клетки обладают способностью к регенерации. Это фантастическая новость, потому что она означает, что мы не приговорены к мучениям, связанным с устарением мозга и нервной системы, таким как потеря памяти, потеря способности рассуждать здраво. и даже слабоумия. Но, конечно, многие клетки притерпевают изменения с возрастом, и мы поговорим о них в первую очередь. Первое. Нервные клетки вашего мозга и позвоночника имеют тенденцию сжиматься и уже не могут пересылать сигналы с прежней скоростью. Когда нервные клетки дегенерируют, накапливаются продукты распада. Это грозит болезнью Альцгеймера и другими серьёзными проблемами. Страдают все ваши чувства, например, слух. Я советую своим пациентам проверять слух ежегодно, чтобы они могли вовремя принять меры вплоть до ношения слухового аппарата, если понадобится. Этот процесс дегенерации нарушает равновесие, потому что вестибулярный аппарат плохо регулируется. Возрастное снижение слуха называется пресбиакузис. Возникает звон в ушах. Это непрекращающийся, иногда громкий, пронзительный звон. Если у вас появились подобные симптомы, обратитесь к доктору, и он найдёт лучшее решение. С возрастом ослабевает зрение. Почти каждый мой пациент старше 55 лет нуждается в очках для чтения, простых или бифокальных. Проблемы начинаются, когда вы не можете сфокусировать зрение на тексте, так называемая пресс-биопия. Некоторые плохо видят в темноте, другие наоборот при ярком свете. Но проблемы решаемы иногда просто с помощью очков. поэтому ежегодно посещайте офтальмолога чтобы знать всё о своём зрении повреждениям нервов меняются ваши вкусовые ощущения и как печально когда вы больше не ощущаете вкуса любимого блюда или вина с возрастом уменьшается количество вкусовых рецепторов расположенных на языке а те что остаются уменьшаются в размере Между 40-60 годами исчезновение вкусовых рецепторов нарастает, и вы теряете способность ощущать вкус солёного и сладкого. И в заключении происходит уменьшение выделения слюны. Тогда возникает сухость во рту, что и затрудняет процесс глотания. Слюна важный компонент пищеварения, к которому она способствует. С возрастом человек перестаёт различать запахи. Чаще всего ухудшение обоняния случается после 70 лет. Это происходит из-за потери нервных окончаний в носу или от применения медикаментов. Многие пожилые люди принимают всё больше лекарств, некоторые из которых могут оказывать вредное воздействие на органы обоняния, такие как эстрогены, капли от насморка при длительном применении и добавки с цинком. Нет кардинального лечения этой проблемы, поэтому нам остаётся только постараться её предотвратить, пока вы ещё можете ощущать запахи. Теперь о памяти. Никто не хочет потерять память. Даже молодые люди часто забывают то одно, то другое. Например, Кто из вас не забывал пароль для входа в компьютер? Не оставлял ключи в припаркованном автомобиле? С возрастом память слабеет, особенно если вы длительное время не обращали внимания на свой мозг и нервную систему. Одна из причин естественное усыхание мозга и нервных клеток. К 90 годам их количество достигает 10%. Это нормальный и естественный процесс. Но иногда процесс ускоряется, и тогда надвигается угроза слабоумия, возникают судороги и состояние, называемое афазия, расстройство речи. Читая, вы подумали, какой ужас эта старость. Но подождите, многое в ваших силах. чтобы предотвратить или по крайней мере замедлить процесс старения. Инсульт. Риск инсульта возрастает тем больше, чем старше мы становимся. Он бывает ишемический, когда закупорка сосудов прекращает поступление кислорода к мозгу, и геморрагический, когда происходит их разрыв. Оба очень серьёзны. и нужна немедленная медицинская помощь. Ее отсрочка влечет в необратимые последствия и ведет к разрушению мозга. Можно предотвратить инсульт, даже если вы предрасположены генетически, снижением уровня холестерина, поддержанием веса в норме, отказом от курения и препятствуя диабету. Добавки, которые поддерживают нервную систему. Витамин С 1000 мг в день. Витамин Е 200 единиц. Рыбий жир 3 г в день. Комплекс витаминов. Фолиевая кислота 4 мг. B12 2,4 мг. B6 1,3 мг. Селен 2 мг. куркума 750 мг в день. В 2004 году доктор Джон Хопкинс представил следующие данные. 4700 человек пожилого возраста участвовали в эксперименте. Выяснилось, что те, кто принимал витамины, избежали болезни Альцгеймера. Омега-3 жирные кислоты, которыми богат рыбй жир, способствует поддержанию молодости мозга. Тем более, если вы не потребляете в пищу морепродукты, следует восполнить нехватку этих кислот рыбьим жиром. Куркума входит в индийские специи. Её действие изучали в университете Калифорнии в Лос-Анджелесе на мышах и выяснили, что она является не только антиоксидантом, но и противовоспалительным средством. предотвращает закупорку сосудов белковыми бляшками у мышей. Такие же возникают при болезни Альцгеймера. В Индии, по словам исследователей, самый низкий процент этой болезни, вероятно, из-за употребления куркумина и других специй. К тому же, вкус у него великолепный. Рекомендую добавлять в виде карри или в капсулах. Витамины группы Б работают вместе как группа поддержки нервной системы. Фолиевая кислота работает как кофермент в присутствии определённого уровня витаминов B6 и B12. Недостаток фолиевой кислоты связывают с возникновением болезни Альцгеймера. Ещё одним антиоксидантом, который помогает мозгу, является селен. Французские исследователи выяснили, Что он может затормозить снижение умственной активности? И длительные исследования в этой области указывают на то, что при снижении уровня селена в крови у пожилых людей снижается работоспособность мозга. Связь дентальной и ментальной способности. Последние исследования говорят о том, что люди, которые не следят за состоянием полости рта, Скорее всего, будут иметь и проблемы ментальные, такие как проблемы с памятью. В эксперименте принимали участие 2000 человек в возрасте после 60 лет и все с пародонтозом, хроническим воспалением дёсен. Учёные выяснили, что чем больше бактерий, вызывающих воспаление дёсен у человека, тем хуже тесты на его память, и наоборот. Так что совет Внимательно относитесь к своим зубам и чистите по крайней мере 2 минуты в день.